Роза. Кухня на туристической базе была очень большая. Каждый здесь готовил себе сам. Мама сразу почувствовала себя как дома. Она стояла среди норвежских, датских, шведских, немецких, английских, американских и японских женщин и готовила обед для своей семьи. И неважно, что она не понимала, о чем они говорили, любой женщине было достаточно показать жестом, что ей нужно, улыбнуться, и она тут же получала все, что ей требовалось. Бабушка и дети время от времени подходили к двери и смотрели на маму. Заходить в кухню им не разрешалось. Мама сказала, что там и без них не протолкнуться. Взяв свой обед, они расположились в парке под высокими буками. «Знаете, я решила, что мне больше не хочется путешествовать», — неожиданно сказала бабушка. «Слишком утомительно», — спросил папа. «Меня это не удивляет. Для тебя это была длинная и тяжелая поездка». «Да, да». А сейчас я, пожалуй, пойду прилягу. Все огорчились. На бабушку это было не похоже. Она никогда не сдавалась так быстро. К тому же ей хотелось доехать до города и познакомиться с этой за границей. Зря мы затеяли эту поездку. Тихонько сказала мама папе. Мне не хочется оставлять бабушку одну, когда она так плохо себя чувствует. Бабушка словно услыхала мамины слова и быстро встала. Ступайте прогуляться, а не то мне придется идти вместе с вами сказала она. «Но мы не хотим уходить от тебя, вдруг ты заболела». «Я здорова, как бык», заявила бабушка. «Просто мне захотелось немного полежать». И бабушка не обманывала. Она действительно была совершенно здорова. Да и не так уж сильно она устала. Конечно, ей хотелось бы пойти со всеми и увидеть городок, до которого они, наконец, добрались. Нет, гулять она отказалась совсем по другой причине. Дело в том, что в этой огромной спальне Было слишком много женщин из всех стран мира, и бабушка не могла даже представить себе, как она сможет раздеться при всех этих женщинах, чтобы надеть ночную рубашку. Вот она и решила, что ляжет спать раньше всех, пока в спальне никого нет. Но если вся семья останется из-за нее в доме, ее план сорвется. Поэтому она и уговаривала их отправиться на прогулку. Наконец Мона сказала. Я уверена, что бабушке будет лучше, если мы уйдем. Поэтому мы уходим. Спасибо, Мона поблагодарила ее бабушка. И они ушли. А бабушка бросилась в спальню. Она не ошиблась, там никого не было. Две женщины отдыхали после обеда, но, похоже, они спали, поэтому тревожиться было не о чем. Ванная комната рядом со спальней тоже была пуста. «Неплохо бы помыться», — подумала бабушка. Она взяла полотенце, губку мыло и подошла к раковине. Через минуту она уже надела ночную рубашку. Она расчесала свои длинные волосы, заплела косы, и, подхватив свою одежду, вернулась в спальню. Там в дверях она столкнулась с другой женщиной. Женщина была полная, на губах у нее играла улыбка, но главное, она была совершенно черная. Нет, черное у нее было не платье, а вся кожа. И она была далеко не молода. Наверное, у нее уже были внуки. На плече у нее тоже висело полотенце. Когда они столкнулись, черная женщина засмеялась, сказала что-то по-английски, и улыбнулась белозубой улыбкой. Бабушка не поняла ни слова из того, что та сказала, но решила ответить этой приветливой женщине. «Тоже путешествуешь?» Спросила она, махнула рукой и поспешила к своей кровати. Что делать дальше бабушка не знала. Она выспалась в трейлере, и спать ей ни капельки не хотелось. Но, к счастью, у нее было с собой вязание. Бабушка вязала папе кофту, правда, это был секрет, и потому бабушка вязала только в его отсутствие. Она быстро достала вязание и устроилась на кровати. Ей было очень удобно. Черная женщина тоже вернулась в спальню. Теперь на ней была светло-розовая пижама. Несмотря на полноту, у женщины была легкая летящая походка. Она снова улыбнулась бабушке и подошла к соседней кровати. Они оказались соседками. «Это хорошо», — подумала бабушка. «С этой женщиной я уже немножко знакома». Спать черная женщина не легла. Она уселась в кровати, совсем как бабушка. Сначала она читала какую-то книгу, потом начала что-то писать. Бабушка решила, что она пишет письмо. Кончив писать, черная женщина устроилась поудобнее и долго смотрела на бабушке на вязание. Казалось, она следит за каждой провязанной петлей. Бабушка занервничала и несколько раз сбилась со счета. и даже пришлось распустить несколько рядов. Но потом она привыкла, что за ее работой следят, подняла на черную женщину глаза и кивнула. «Я вяжу кофту». «Для нашего папы», — сказала она. Женщина покачала головой и засмеялась. Неожиданно она вскочила с кровати и достала бумагу и карандаш. Потом подсела к бабушке на кровати и нарисовала себя с рюкзаком и спальным мешком. После этого она достала карту, показала бабушке Африку, ткнула пальцем в Нигерию, потом нарисовала пароход и показала, что он плывет из Африки в Испанию. После этого она встала и начала маршировать вдоль кровати, будто совершает поход а вернувшись к бабушке, показала на Испанию, Францию, Бельгию, Голландию и, наконец, на крохотную Данию. При этом она смеялась от гордости, что забралась так далеко от дома, и у нее даже что-то булькало в горле. Посмеявшись, она дала бабушке бумагу. Бабушка растерялась, рисовать она не умела, однако, увидев все линии, которые начертила черная женщина, почувствовала себя увереннее. Так рисовать она тоже могла. Ей захотелось рассказать черной женщине, что она бабушка и путешествует со своей семьей. Поэтому она нарисовала сначала себя, ниже папу и маму, под ними восемь детей, а в самом низу велосипеды. При виде велосипедов черная женщина всплеснула в испуге руками, но бабушка тут же нарисовала и подробную коляску. Женщина показала на себя и сказала «Роза». «Красивое имя», сказала бабушка, «а я матея. «Но все зовут меня просто бабушка». «Бабушка!» — крикнула она громко, чтобы Роза получше поняла ее. «Бабушка!» — повторила Роза. Снизу послышалось громкое пение. Роза вскочила, прислушалась, потанцевала на месте, показала вниз, покачала головой, как будто спрашивала у бабушки, не хочет ли она спуститься в парк и послушать, как там поют. Бабушка вспомнила, что на ней уже надета ночная рубашка и растерялась но она не успела и глазом моргнуть, как роза, закатала пижамные штанины выше колена, натянула через голову юбку, накинула на плечи шаль и была готова. Бабушка проделала то же самое, надела юбку прямо поверх ночной рубашки, накинула на плечи шаль и повязала голову платком. Теперь и она была готова идти слушать музыку. Внизу собрались почти все, кто жил на туристической базе. А поскольку здесь жили люди из разных стран, то и песни тоже звучали самые разные, Иногда одну песню пели несколько человек, и это был настоящий хор. Когда бабушка и Роза появились в дверях, все захлопали от радости, ожидая новых песен. Роза не заставила себя ждать. Она спела старинную нигерийскую песню. Песня была такая красивая, что бабушка растрогалась до слез. Но потом наступила ее очередь. Что же ей спеть всем этим людям? Она знала только две песни Курицы «Курица пола» и «Перскрипач». Бабушка спела курицы пола». А после этого красивые переливы, которыми она когда-то в молодости манила коров с пастбища домой. Как раз когда она исполняла переливы, в дырях показались папа, мама и восемь детей. От удивления они чуть не замычали в ответ, как коровы, услышав пастушьи призывы. Но каково было их удивление, когда бабушка подошла к ним, держа за руку черную женщину? «Это моя подруга», — сказала бабушка. «Ее зовут Роза». «Она из Нигерии. Это в Африке». Роза улыбалась, смеялась, и ей было очень приятно познакомиться с большой бабушкиной семьей. А папа, мама и восемь детей были довольны, что бабушка нашла себе подругу. На другой день рано утром папа поехал в город и купил там два больших альбома для рисования. На всякий случай он купил и карандаши. Один альбом с карандашом он отдал бабушке, а другой — Розе. И подруги вместе пошли в буковый лес». А папа, мама и старшие дети поехали на велосипедах на прогулку. Но Милли, Мина и Мортон захотели остаться с бабушкой Розой. Они еще никогда не встречали такого доброго человека, как Роза. Даже Мортон, который всегда ходил, держа за руку только бабушку, сразу протянул Розе руку. Уж очень она ему понравилась. «Можете пойти вместе с нами», — сказала бабушка детям. «Но обещайте, что не будете нам мешать». «Обещаем» сказала Милли, «Мы будем только смотреть». Роза засмеялась, потрепала Мортона по голове и уселась на землю. «А вы можете пока побегать и поиграть», сказала бабушка детям. Бабушка села рядом с Розой, обе взяли свои альбомы и начали рисовать. Они не произносили ни слова, только время от времени поглядывали на рисунки друг друга. «Не дать не взять два художника за набросками». Иногда они задумывались и смотрели по сторонам но рисовали они совсем не то, что было у них перед глазами. Сначала казалось, что они смотрят глубоко в себя и ищут там что-то давно спрятанное и забытое. Потом начинали быстро рисовать. Так продолжалось до самого обеда. В обед они сделали небольшой перерыв, а после снова принялись за дело. К вечеру оба альбома были заполнены рисунками. Тогда они поменялись своими альбомами. Бабушка и дети долго сидели и листали большой альбом «Розы», И когда папа, мама и старшие дети вернулись домой, Милли сказала. «Теперь я знаю, как жила Роза с самого детства». И начала рассказывать. «Роза жила в маленькой хищине с папой и мамой. Угадайте, сколько у нее было братьев и сестер?» «Восемь», — сказал Мортон, который не мог и предположить, что в семье бывает меньше детей. «Правильно», — сказала Милли. «Поэтому ей было интересно познакомиться с нашей семьей. Они были очень бедные, есть им было почти нечего». Но ее папа и мама были добрые, и она помнит, что в те дни, когда в доме не было никакой еды, папа с мамой по вечерам пели детям песни, чтобы им было легче заснуть. В один прекрасный день им пришлось переехать в город, потому что кто-то купил землю, на которой стояли хижины. В городе жить было еще труднее, потому что ее папа никак не мог найти работу. «Ему нужно было купить себе грузовик», — сказал Мац. Папа кивнул. Он был согласен с Матцем. «Много лет им жилось очень трудно. Иногда им приходилось жить даже в сараях», — продолжала Милли. «Но несмотря на свою бедность, они по-прежнему пели по вечерам. И потому Роза знает великое множество песен. и часто говорили, что у нее красивый голос, и она начала петь на улицах. А ее младшие братья и сестры ходили с ней, собирали деньги, если кто-то хотел отблагодарить певицу. Однажды, когда она пела, подошел какой-то человек. Он долго слушал, насыпал ей в миску много монет» а потом спросил, не хочет ли она петь у него в цирке. Она бы ездила с ними и стала наездницей и танцовщицей. Он обещал ей хорошо платить. Руза ответила, что должна посоветоваться с родителями. И побежала домой к папе и маме. И хотя ей было страшно, она сказала, что ей очень хотелось бы выступать в цирке и часть заработанных денег посылать домой. Родители отпустили ее, и она поступила работать в цирк. Ей приходилось рано вставать и очень много тренироваться, чтобы стать наездницей и воздушной акробаткой. Это было трудно. И она часто плакала. Но она оказалась способной циркачкой. В конце концов, она стала хорошей актрисой и смогла уйти из цирка и выступать самостоятельно. Она зарабатывала все больше денег и посылала их домой. Ее отец смог даже купить в деревне небольшой дом. Совсем как мы. Хотя мы никогда не выступали в цирке. Потом она вышла замуж за пианиста и родила троих детей. Теперь они уже взрослые. И у них тоже есть дети. Так что она уже бабушка. И перед возвращением домой в Нигерию она решила поездить по разным странам. Ее отца и матери давно нет в живых, но у нее остались братья и сестры. Жить она будет в том доме, что купил ее отец. Но вообще-то она привыкла вести кочевую жизнь, так что ей будет трудно постоянно жить в Нигерии». «Иначе и быть не может, если человек привык всю жизнь ездить», — сказала бабушка. «Хорошо, что она приехала сюда, а то бы мы никогда с ней не познакомились», — сказала Мона. Роза не понимала, о чем они говорят, но она поняла, что понравилось им всем и папе, и маме, и восьмерым детям. Поэтому она мурлыкала себе под нас какую-то песню и улыбалась им, покачивая головой в такт. А бабушка сидела и никак не могла придумать, чтобы такое подарить Розе на память, ведь завтра им предстояло расстаться. И кто знает, доведется ли им встретиться вновь. Правда, Роза нарисовала свой дом и спросила, не хочет ли бабушка приехать к ней в Нигерию, но вряд ли бабушка сможет совершить такое долгое путешествие. И тут бабушка вспомнила, что у нее есть спортивные гольфы, которые она связала для Хенрика. Розе они были бы в пору, а Хенрику она свяжет другие. Бабушка поспешила в спальню, взяла гольфы и подарила их своей новой подруге. Роза обрадовалась подарку. Она тут же спросила у бабушки ее адрес, чтобы прислать ей ответный подарок. На другое утро Роза собралась в дорогу, и на плече у нее висели два необычных мешочка — гольфы, которые подарила ей бабушка. Роза заполнила их своими вещами, и при ходьбе они смешно болтались у нее на груди и на спине. «Наверное, для Африки эти гольфы слишком теплые, и Розе просто хотелось показать, что они ей нравятся», — решила мама. «Роза хороший человек», — сказала бабушка. «Какое счастье, что мы с ней познакомились», — подхватила Мина.